которая как будто сама тащит его на стену. Про такие машины говорят шоферы, она тебя разнесет. Много раз смотрел я на Андрея Белого, Бориса Бугаева, и думал, что он почти робкий, предупредительно согласный со всем человек. Вокруг темного лица с седыми кажутся полуседые волосы, тело, очевидно, крепкое, видишь, как рукава заполнены руками, глаза прорезаны с угловатостью. Метод Андрея Белого очень сильный, непонятный для него самого. Начал писать Андрей Белый, я думаю, шутя. Шуткой была симфония. Слова были поставлены рядом со словами, но не по-обычному художнику видел их. Отпала шутка, возник метод. Наконец он нашёл даже имя для мотивировки. Имя это антропософия. Антропософия вещь небольшая и созданная для соведения концов. При Екатерине строили Исакиевский собор, а при Павле свели своды кирпичом, не считаясь с пропорциями, только чтобы не беспокоиться и знать, собор кончен. Сейчас любителей загибать параллельные линии и сводить концы с концами очень много. Антропософия очень неподходящее слово для сегодняшнего дня. Силовые линии пересекаются сейчас не в нас. Построение нового мира Даже скорее сейчас зрелище для нас, чем наше дело. В ступенчатых записках чудака, в которых разум поэта-прозаика бродит и стремится, но не видит, в неудачном, но очень значительном котике Летаеве Андрей Белый создает несколько плоскостей. Одна крепка, почти реальна, другие ходят по ней и являются как бы ее тенями, причем источников света много — но кажется, что вот те многие плоскости реальны, а это крайне случайно. Реальности души нет ни в той, ни в других. Есть метод, способ располагать вещи рядами. Вот мудрая речь, которой я занимаю себя на посту. Стою, скучаю, как молодой солдат, считаю прохожих, ласковыми словами уговариваю себя потерпи. думая о чём-нибудь другом, о других больших и несчастных людях, а в любви нет обиды. И завтра, может быть, опять придёт разводящий. А срок моего караула, срока нет. Я попал в доль службы. Письмо девятое. Об одном берлинском наводнении. По существу дела все письмо представляет собой реализацию метафоры. В нем автор пытается быть легким и веселым, но я, наверное, знаю, что в следующем письме он сорвет. Какой ветер, Алик! Какой ветер! В такой ветер в Питере вода, пребывает Алик. В эти дни бьют в Петропавловской крепости каждые четверть часа куранты, но никто их не слушает, считают пушки. Пушки стреляют раз, раз два, раз два три, 11 раз. Наводнение. Тёплый ветер, прорываясь к Питеру, несёт к нему по Неве воду. Я рад, а вода всё прибывает, а ветер на улицах, Олег мой, ветер весенний наш питерский. Вода на прибыли. Она затопила весь Берлин, и поезд Унтергрюнда всплыл в туннеле дохлым угрём вверх брюхом. Она вымыла из аквариума всех рыб и крокодилов. Крокодилы плывут, не проснулись, только скулят, что холодно, а вода подымается по лестнице. Одиннадцать футов! Она у тебя в комнате. В Алену комнату вода входит тихо, на лестнице в воде негде раскачаться. Но в комнате воду встречают Алены Тухли. Дальше пьеса. Тухли. Зачем вы пришли? Алик спит. они тебя тоже любят. Вода тихим голосом. 11 футов госпожи Туфли. Берлин весь всплыл вверх брюхом, одни тысячи марковые бумажки видны на волнах. Мы реализация метафоры. Скажите Оле, что она снова на острове, её дом опоясан опаязом. Туфли: "Не шутите". Аля спит. Глупая, высокая вода. Оле устала. Оле нужны не цветы, а запах цветов. Але от любви нужен только запах любви и нежность. Больше ничем нельзя грузить её плечи. Вода. О, госпожи мои, Алены туфли 11 футов.